Сехимора все не возвращалось из больницы. Возникли новые осложнения. Ну, я не врач и не могу сказать, какие именно. Отца вызвали телеграммой, и он отправился в Анже, питая тайное намерение одним ударом убить двух зайцев, навестить больную и приобрести у своего придворного поставщика запас булавок и ящиков со стеклянными крышками. В тот же день к вечеру он вернулся домой, Твой не удручённый. Невозможно найти тонких булавок, сказал он. Не могу уже насаживать моих мушек на вязальные спицы. Потом добавил без всякого пере휴ретны: "Бедные мои дети, мама очень плоха. Возможно, она не протянет и недели. Я предложил ей собраваться перед смертью. Декреу за него аббат. Но она отказалась, сказав, что врачи ошибаются, что ей не так уж плохо. Мир, она скоро вернётся домой. Я не хотел открыть ей всю правду насчёт её положения. Ну что ж. Покойной ночи. Я иду спать. Для успокоения разложу перед сном пасьянс. Он вышел из комнаты в сопровождении аббата, искренне огорченного тем, что мадам Резо может умереть без соборования. А тем временем мы трое, Фредди, Рохля, Жан, Хватай, Глотай, и Марсей, по прозвищу Крепет, поглядывали друг на друга с несказанным удовлетворением. «Тени предков наших, закройте свои лица! Троих детей-избергов, на которых вы вздираете из своих золоченых рам», Вдруг охватил дикий восторг. Они взялись за руки, закружились в бешеном хороводе и заорали во всю мочь, заскандировали «Психимора, подохнет! Психимора, подохнет! Психимора, подохнет!» Но вот дверь приоткрылась, в щелке показались усы. Отцовский слух оскорбили наши ликующие вопли «Психимора, подохнет!» «Тише, старик вернулся!» — зашипел Фредди. Над дверью чтоворилось, и наша потрясённая триа услышала, как в коридоре замирают неровные, шаркающие шаги, настоящие стариковские шаги. Оказалось, психимера не умерла, ей сделали ещё одну операцию. Характер этого нового хирургического вмешательства открыли нам лишь 10 лет спустя. Семейное целомудрие запрещало объяснять детям, что значит удаление обоих яичников. Мадам Ризо, здоровье которой было подорвано, видела, как болезнь постепенно поражает ее органы. Но она с неизменной твердостью заявляла «я не умру». И в конце концов хирург подтвердил ее убеждение. Положение мадам Ризо крайне тяжелое и всякого другого на ее месте. Я считал бы обреченным, но когда у человека такая воля, Он ещё может выкарабкаться. Нам пришлось смириться с неизбежным. Она останется жива, но мы делали подсчёты, строили догадки, сколько времени продлится выздоровление, которое шло медленно. Мы спешили воспользоваться передышкой. Отец со своей стороны тоже старался выиграть время. Но в отсутствие матери мы по примеру Марселя Кропета приняли стянуться вверх и набирать сантиметры. Мы уже установились в другой сенькине, говорят, дамы-благотворительницы при посещении бедняков ощупывая зарождающиеся амбиции подростков, которые скоро смогут работать на благо супругов этих дам, владельцев промышленных предприятий. Психиморе будет нелегко справиться с такими сильными юнцами, какими мы стали. Должно следовало бы понять, что вести такой большой дом непостельное время для выздоравливающей твёрдилец от своей сестре графине Бартоломи, приехавшей на некоторое время помочь ему вести хозяйство. Почему ты не отдашь сыновей в колледж, пока жена ещё не вернулась из Парижа? ответила тётушка, подхёдя к главному вопросу окольным путём, как того требует хороший тон. Ну, содержать их В излыбком пансионе очень дорого. Поля об этом и слышать не хочет. Неужели ты не имеешь никакой власти над женой? Восклицала в конце концов графиня, затрагивая самую суть дела. Серый Зо живо отклонился в сторону. Дорогая, по брачному контракту мы сохраняем раздельное владение имуществом, а приданное целиком ей принадлежит. так никакого решения не было принято. Не будем справедливо и отметим, что одно решение всё-таки было принято им сэр из Зоо пригласил в хвалебное своих коллег энтомологов. Нужно было срочно разрешить назревшие вопросы. Streptomenia sinensis была в один и тот же месяц описана моим отцом под этим наименованием, а профессором Чадноном под названием Stethomena orientalis, как уже чуть грух, название войдёт в международную классификацию, равным образом было необходимо установить справедливую систему при обмене насекомыми. Чадноном осмелился прислать мне десяток самых обыкновенных дрозофил в обмен на экземпляр редчайшего Арулая. И что за радость для меня, специалиста по серфидам, получать бразильских бабочек, которых эти дураки-португальцы не умеют и разложить как следует. Боюсь даже, что они подстреливают их из пистолета. Были приглашены профессор Чадноун из Филадельфии, Аббат Аббат. Арапан из Михелена, Бельгия, Ибрагим Паша из Каиры и сеньор Бешорокуа из Сан-Паулу. Все они изучали диптеров, то есть двукрылых насекомых. Но Чад Ноун главным образом занимался блохами. Запомните, дети, нетравяными вшами и всякими тлями, которые, как известно, относятся к отряду жестококрылых, Аббат Рапан исследовал долгоножек, лжепауков, которые скользят по поверхности воды, а Ибрагим Пашу интересовали москиты, которые были и остались одной из казней египетских. Синьора Бишоркоа привлекали табониды, в отряд которых входят все разновидности слепней. Разумеется, Мсерый Зоу пригласил и других выдающихся специалистов по диптеридам — Но приехали только те, кто не был стеснен в средствах, или же те, кто воспользовался удобным случаем, как, например, Бишо-Рукоа, экспортировавший для французского военного интенданства сыромятную кожу, из которой после обработки шили солдатские башмаки. Ибрагим и Бишо заглянули к нам только проездом. Первый говорил лишь по-арабски и по-латыни, а второй мог изъясняться и на ломаном английском языке. Убогули важные господа и неважные учёные, что весьма разочаровал отца Ибрагим, говорил он. Он интересуется москитами лишь в надежде заслужить благоволение своего правительства. Он знает только светские стремления москитов и не способен написать по всем правилам какой-либо экземплярности Комова. Ну, тоже можно сказать я бешёрокова. Для него табониды являются прежде всего жарящими насекомыми, которые портят у скота шкуры и тем самым снижают его рыночную стоимость. Ни тот, ни другой не обладают. У чистых теоретиков. В этом отношении профессор Чадноун вполне его удовлетворял. Наша боярышниковая настойка и домашний сыр изготовляемый фермершей Жени Симон, вероятно, ненадолго удержали бы его у нас, но однажды вечером, когда мы отправились прогуляться к мосту, какой-то маленький зверек, бежавший по дорожке, свернулся клубком при нашем приближении. — У-у-у! — воскликнул американец. — Это кролик? — Нет, — ответил отец. — Это не кролик, это еж. — Еж! — задумчиво повторил американец. Вдруг профессор повернул назад и стевой полетел к дому. Мы стояли растерянные и молча ждали его, догадываясь однако, что он затеял какой-то опыт. Кончиком палки мне весьов шевелил ежа. Но тот благоразумно не разворачивался и лишь изредка поглядывал одним глазком на наши башмаки. этот ёжик принадлежал к разновидности свиных тытачков, в отличие от так называемых собачьих носов. Крестьяне пекут этих тытачков на косте, обмазав их глиной. Сколь профессор Чаднов вымчался обратно, держа в одной руке пузёк с эфиром, а в другой ночную вазу из своей комнаты. Чёрт возьми, что вы собираетесь делать? Ну, Чаднов сверкая от волнения глазами и перекатывая во рту, как жевательную резинку, какие-то английские слова, осторожно закутал ежа в свое кашне, чтобы не уколоться, и положил его на дно выше упомянутого сосуда. После чего он без колебаний вылил ежику на нос весь эфир из пузырька и надвинул на горшок крышку. «Бедное животное!» — возмущенно сказал Аббат — не доверявший протестантам. Филадельфийский профессор выждал минуты 3, не удостоев объяснить нам о своей странной поведении, потом снял крышку с гашка, где лежал усыплённый ёж со свиным рыльцем. Затем американец вынул из кармана пинцет и склонился над своей жертвой. Фарфоровые стенки сосуда были исписаны чёрными точками блохи. После того, как он заинтересовался блохами ежа, тайна сразу расстелилась. Профессор хотел обогатить свою коллекцию. Оказывается, каждому виду ежей свойственны свои особые блохи. Блохи европейских ежей отсутствовали в коллекциях Филадельфийского энтомологического музея. Блохи оказались так малы, что их не удавалось насадить на булавки. Поэтому их немедленно наклеили на кусочки сердцевины бузины. А ёжик, возвращённый на лоно природы, вероятно, часа через час-очередь очнулся, освободившись от всех своих углух, свой до ближайшего часа любви. С тедном уехал великодушно признав за отцом приоритет в определении стетомения синенсий. наименование, которое ныне и до скончания веков будет указываться в скобках Джаковус Резот 1927. И вот сменил великий знаток долгоножик обат Рапан из Мехилена. Этот Рапан преподаватель риторики в одном из валонских колледжей, что дал благословением и оживением. Погода на рождественских каникулах который он нам посвятил, выглядел сурово. Снеку поздно не таял, явление довольно редкое в наших краях. Закутавшись в пуховый шарф и надев две тёплые сутаны на ветре, толстяк явился к нам без всякого предупреждения. Мы поехали встречать его всегре на станцию, и им пришлось протопать 6 км. "Это такая прогулка, знаете ли, весьма полезная для здоровья", заявил он. стяя грязь со своих башмаков. Но для энтомологов зима плохое время года. Долгоножки не бегают по льду. Появление преподобного отца Рапана было великой честью для нашего старого дома и его хозяина. Теперь нас осчастливили двумя ежедневными мессами. Одну служил наш аббат, другой отец Рапан. Конечно, мы не могли из вежливости увильнуть. Впрочем, бельгиец каждый раз платил тому из нас, кто исполнял роль причетника по два франка за службу. Из-за этого гонорара у нас возникли серьезные разногласия. Фредди, терпеливо выслушавший энтомологические разглагольствования профессора риторики и тем снискавший его расположение, решил присвоить себе монопольное право прислуживать за мясой. delhut получил и мясо. Он предпочитал остатком вина от мяса по желудям, так мы прозвали её, потому что наш аббат-воспитатель всюду сажал жолуди старого дуба семейства буковых. Не будучи любителем вина, он никогда не допивал полагавшуюся ему за мясо чашу. Наши с Фредди разногласия были разрешены на совещании, состоявшемся у меня в спальне. Фредди будет вносить 60% своих благочестивых чаевых в тайную кассу, которую мы основали предвидя близкое возвращение Психиморы. Это решение картеля мальчишек, в котором, как и во всех политических организациях, наиболее энергичными оказались левые элементы в данном случае я, был не единственным принятым на нашем митинге, имевшим более широкие и далеко идущие цели. Решив дать отпор наступлению, которое психимары несомненно поведёт против наших свобод, мы официально создали единый фронт. В него входил и Крепе, а также Жан Барбельевиен, сын арендатора фермы, прилегавшей к усадьбе, Жан угрожала опасность лишиться весьма ценного для него права разделять ноши игры, и малолетний мужлан получил такую привилегию с тех пор, как желая мошенническим способом пробраться к образованию, вдруг почувствовал неодолимое призвание к сана священника. Мы могли рассчитывать также на нейтралитет нашего аббата и на сочувствие Фины. Подобно коалициям левых партий, наш картель был довольно разношёрстным и в первую очередь заботился о своей выгоде. Вопрос продовольствия являлся для нас основным. Жан Барбильев обещал, что скат для нас яйца из курятника родительской фермы. Не имея возможности зимой ловить в речке рыбу и покупать на свою выручку местные консервы, я изыскивал другие способы добывать деньги. Каждое утро на рассвете тихо-тихо выходил из дому, вооружившись папиным охотничьим карабином, у которого выстрел был не громче щелчка гнивнутом. за что его обычно и принимали. Спрятавшись в кустах, я поджидал кроликов, которые еще в сумраке выходили из нор и отправлялись на капустное поле. Деньги, яйца, варенье — все складывалось в сейф, уже давно устроенный между крышей и покатым потолком моей мансарды. Карниз прикрывал вход. В сейфе же хранилось некоторое количество старых ключей, и декларация прав, составленная Фредди по образцу декларации прав человека и гражданина, и скрепленная подписями четырех членов нашего сообщества. Вот в каком умонастроении мы находились, когда, вопреки предостережениям врачей, мадам Ризо выписалась из клиники и нежданно-негаданно нагрянула домой, приехав из Анже в автобусе, который с недавних пор совершал эти рейсы, и специально для нее остановился врачом. у белой из ограде хвалебного Мы как раз сели за ужином по коридору застучели каблуки, шаги психимеры мы узнали бы среди тысяч других Дверь распахнулась, им мгновенно подтянувши смусели как подобало по правилам. Вы приехали одна? Да, это ж же... Всуми пол расстелино зарепетал отец, побледнев не меньше нашего. Всехимера усмехнулась и вместо ответа закрыла маслёнку крышкой. Всехимере пришло стуга. Её первая же любовая атака провалилась. Жак деть совершенно считается за границами отведённого для них участка. Однако отец стойко защищал свои передовые позиции. Я сам развесил им гулять по всему парку. Что поделаешь, дорогая? Они почти уже взрослые. Вам пора понять, что это действительно так, несмотря на вашу поразительную молодожавость. Нашей неделе пришлось удовольствоваться этим комплиментом. В тот же день вечером после молитвы, когда мы поднявшись с колен, отстегивали брюки, А левныш выразил удивление, как вы отменили публичную исповедь. На этот раз вмешался аббат Мадам Ризо. "Доверьтесь моему сану и не торопитесь слишком поспешно догматы. В возрасте ваших свялений необходима духовная свобода. Вне всяких сомнений Псисимера столкнулась с настоящей коалицией. Она поняла это, она заупремилась. Как я уже говорил, она была не очень умна, и поэтому при всей твердости своего характера не сразу находила доводы в пользу своих властолюбивых требований. Увидев, что Жан Барбелевьяен играет вместе с нами на переменках, психимора подняла крик «Нет, нет и нет, нет!» «Я не желаю, чтобы мои дети якшались с мужиками!» И снова Аббат самоотверженно вмешался на дам. Маленький Барбильвиен намерен посвятить себя служению Господу Богу. Мы с семьёй резео полагали, что его общество полезно для ваших детей. Я сам младший сын фермера и некогда тоже пользовался таким же вниманием знатной семьи в наших краях. Прекрасно оборвала его Психимера. Я не знала этого, но я хочу спросить вас кое о чём другом. Откуда берётся мясо, которое дети едят с заполдником? Я им не давала мяса. Кажется, Жан продаёт фермерам рыбу. Это ещё что за торговля? И кроме того, каким образом он может зимой ловить рыбу? Вероятно, он продаёт дичь. Как мой сын занимается браконьерством, это ещё не доставало. Ну все резон, с чего жился и потребвал у меня объяснений. Я откровенно рассказал ему все. В общем, чертенок, ты таскаешь у меня патроны и под носом у моего сторожа стреляешь в моих же кроликов, да. Я не отрицал этого. Психимора возомнила себя победительницей. Но отец, матерый охотник, признал во мне свою кровь и, гордясь моей меткостью, стал еженедельно давать мне кровь. по шести патронов при условии, что я буду отчитываться в каждом выстреле. Мать не решилась настаивать на своем. С десяток пощечин пропали даром, у нас от них даже щеки не покраснели, и тут психимора поняла наконец, что ей необходимо применить иную тактику. Ее поведение постепенно изменилось. Она стала не то что уступчивее, на по крайней мере мучили. Конечно, ей уже не удалось бы вернуть то, что мы выбросили за аборт, но важнее всего для неё было вновь взять в руки бразды правления. Возродив в кранских болотах политику Альбиона, Психима Рожелая, поработить своих домочадцев, прибегала к бессмертному принципу разделяй и властвуй, который стал залогом приуспеяния Англии. Первым был обезврежен маленький ежан Барберивьен. Мадам Ризо предложила, что этот благочестивый ребёнок стал одним неофициальным учеником нашего аббата. Полагаю, что это хорошее дело, не правда ли, господина Бат сказала она, и добродивна на своём лице самую умилённую улыбку. Номер 1 из её ассортимента улыбку ангельскую, обычно озаряющую воспитанниц приют после причастия. Отец и аббат номер 6 поддались на удочку. лишённые дипломатического нюха они учуяли в намерениях психимары лишь аромат святости обот воскликнул в волнении совершенно верным а ля бризо это хорошее очень хорошее дело одны маленькие жан попал под власть нашей миеры которая одним единственным словом могла разрушить все его чистолюбивые надежды получить образование и он перестал таскать для нас яйца из курятника, отказывался выполнять наше рискованное поручение. Все же психи и море удалось сделать из него доносчика. Мальчик не хотел нам вредить, ведь мы могли выдать его тайное намерение стать в будущем попом Растрегой. Что касается Фины, выказывавшей слишком явную симпатию к нам в отсутствие хозяйки и, по ее мнению, мальчик, безчисленно растячавший для нас содержимое шкафов. Тут мадам Ризу пыталась прибегнуть к подкупу наотчетно. Обещание прибавки к скудному жалованию не привлекло глухонимую старуху в леги психимары. Фини наплевать было на деньги, к чему они ей. Тогда психимара взяла другой прицел и вздумала её выгнать. Напрасно и старание. Как отец ясным воспротивился, все члены семейства Ризо замутили бы его жестокими упрёками. Альфонсвина была освещана принадлежностью к хвалебному, но впрочем, её несколько не взволновала угроза увольнения. Струк знала, что заменить её не так-то просто. Ни одна прислуга не прослужила бы и недели под командой мадам Ризо. Неугомонная психимора принялась до карапета и стала делать ему всяческие авансы. Несмотря на свои малые способности к рукоделию, она приняла связать для него фуфайку, кроить ему фланелевые брюки. Противный рыбий жир был заменен сладким йодистым сиропом. Наконец, подготовив почву постоянными разговорами о его блестящих успехах в занятиях, и в своих надеждах увидеть его в будущем студентом школы гражданских инженеров, она приказала. «Пусть Марсель сразу сдаст за два класса. Он на редкость способный мальчик. Мы таким образом выиграем один год. И это будет для него очень ценно, когда он поступит на подготовительное отделение». Абат остался очень доволен работой и вот таким образом прощалась. Я выглядел дураком, ведь меня догнал в ученнии младший брат, но ну, ничего не поделаешь. Кропет принял это новой милость, спокойность для стоинство как нечто заслуженное.